Глава 14. Дед. Немного любовной лирики. Из контора Михалыча вышли, когда солнце уже провалилось за горизонт, и на небе стали появляться редкие яркие звезды. Светил кровавый полумесяц местной луны. Фантастическая картина. Не перестаю ей удивляться. Когда отошли метров на сто, Меда спросила. «Дед, это и правда ты?» «Да, это я, Меда. Только изменился маленько, наверное, даже не знаю как. Я ведь себя до сих пор в зеркале не видел». «Да, голос твой», — не совсем уверенно продолжила Меда. «Ты куда сейчас?» «Пойду к хряку, деньги у меня уже есть, сниму номер и буду думать, что делать дальше». «Что-то у меня предчувствие нехорошее. Боюсь, этот чекист просто так не успокоится». «Пойдем ко мне в больницу, переночуешь одну ночь, а завтра будем думать, куда тебя устроить в безопасное место». Я не возражал против такого предложения и двинул вместе со своей попутчицей в сторону больнички. Больница представляла собой маленькое двухэтажное здание, на первом этаже которого находилась палата для больных, где я уже бывал, и кабинет для приема пациентов. На втором этаже были две небольшие квартиры. В одной жила Меда, а в другой ее заместитель Маша. Я думал, меня разместят в больничной палате, но Меда повела на второй этаж. Квартира была скромная, но уютная, и состояла из одной комнаты и кухоньки. Была еще одна закрытая дверь, туалет, наверное. В комнате стояла опрятно заправленная кровать, стол с настольной лампой и несколько книжных полок с медицинской литературой. Меда бросила мне в руки полотенце и указала на закрытую дверь. «Пойди ополоснись и заодно на себя полюбуйся». Из зеркала на меня смотрела совсем незнакомая физиономия молодого мужчины с недельной слегка седой щетиной на щеках. А незнакомым лицо выглядело из-за носа. Я в школьном детстве во дворовой драке получил перелом носа и никак себя не представлял с носом правильным, ровным и с небольшой горбинкой. Еще это странная прическа. Помнится, в девяностые была такая женская мода. Дамы закрашивали некоторые пряди волос в белый цвет. Вот и у меня цвет волос был в стиле той моды. Лицо гладкое, ни морщин, ни старческих бородавок. Вот что белая жемчужина делает. А может, это все же муравьи? Подумал, побриться бы и полез в душ. Натираться мочалкой с душистым мылом и обливаться теплой водой — Это просто волшебное удовольствие. Переоделся в чистое из рюкзака и вышел в люди. Меда успела накрыть на столе ужин из нескольких благоухающих свежим хлебом и сыром бутербродов. Дымились две большие чашки, и доносился божественный запах хорошего кофе. Шкала удовольствия после такого ужина стремительно полезла вверх. Но долго балдеть мне меда не дала. Из нее, как из пулемета, посыпались вопросы. «Ты где был?» — Что там с тобой случилось? Откуда у тебя так много жемчуга? У тебя проявилось умение? Оно как проявляется? Она подскочила ко мне и стала водить над головой руками. — О боже, ты съел белый жемчуг. Нам такую ауру на семинаре показывали. Ты где его взял? — Подожди, девочка, не спеши. Я не могу ответить на все твои вопросы. Дело в том, что я попал в такие обстоятельства, что мне пришлось... «Дать кое-кому подписку о неразглашении не моей тайны. Скоро такие обстоятельства кончатся, и я тебе все подробно расскажу». «Ладно, рассказывай, что можешь», — разочарованно попросила меня Меда. «Я пошел на кластеры с двумя мутными личностями лечить трясучку. Там, в лесу, они попытались меня убить, но у них это не получилось. Их самих убил зараженный». Дальше я пожил несколько дней в лесу и сегодня вернулся в стаб. Это все, что я имею право рассказать. Пойми, Меда, я тебе не все рассказываю не только потому, что кому-то что-то обещал. Это знать просто смертельно опасно, а я не хочу тебя подвергать опасности. И это все, что ты можешь мне сказать? Дед... «Ты понимаешь, что старики, вроде тебя, попадая в улей, восстанавливают здоровье за пару месяцев, а молодеют и получают внешность сорокалетнего человека только через годы? У тебя рожа смазливого, тридцатилетнего юнца, и ты ничего не можешь мне сказать?» «Не могу. Прости, Меда», — произнес я со вздохом. «Потерпи, пожалуйста, немного». «Гад ты, дед!» И она отправилась куда-то из квартиры. Через короткое время она притащила, видно, из палаты внизу матрас и горку чистого белья, бросила в дальний конец комнаты. стились и не вздумай ночью ко мне лезть. Убью!» Долго не спалось. Я мучился в сомнениях, правильно ли поступаю так с девушкой. И когда уже был на грани сна и яви, вдруг услышал тихий шепот. «Дед!» «Иди ко мне». Долго упрашивать меня не пришлось. Проснулся от божественного запаха жареной ветчины с яичницей. На кухне сковорчала, шипела и гремела посуда. Меда услышала мою возню в кровати и прокричала. «Давай мойся и садись завтракать, лежебока». Поискал что-нибудь острое и нашел скальпель в стакане с карандашами. Видно, она им карандаши точит. В ванной сделал аккуратный разрез на предплечье и вытащил заначку, избавился от следов крови, обработал ранку спиртом из аптечки и залепил пластырем, насухо высушил руки и достал жемчужину. За столом уже завтракала меда. «Дед, ты чего так долго возишься? Я на работу опаздываю. И чего ты так глупо на меня уставился?» «Любуюсь. Ты очень красивая». «Ешь давай, не отвлекай меня. Не знаю, как Маше в глаза смотреть буду», — кивнула она на стенку соседней квартиры. «У нас тут звукоизоляция ни к черту». «А чего стесняться? Ты мне нравишься, и я от тебя теперь не отстану. Вот хочу сделать подарок». И я извлек белый шарик. «Это что?» «Мой подарок тебе. Белая жемчужина». В глазах Меды вдруг появились бешеные злые искры, и она заорала. «Ты что, за секс со мной жемчугом расплачиваешься? Как с проституткой?» «Меда, да люблю я тебя! И где ты видела, чтобы с проститутками жемчугом расплачивались? Я жениться на тебе хочу, да не могу, женат уже! Я хочу быть с тобой все время, вместе жить!» Выражение лица девушки изменилось. Из глаз брызнули слезы, и она уткнулась в мою грудь. «Дурак ты, дед!» — прорвалось сквозь всхлипывание. «Это твой двойник, там, на земле, женат. Вернее, твой оригинал. А это ты, двойник. Моя копия тоже была замужем. Господи, что я несу?» «Согласна я!» На работу Меда опоздала на целый час.